Глава двенадцатая Пустые Утро для меня началось с того, что надо мной склонилась какая-то дамочка лет 40 или 50. Черные очки, неподвижные наверное, от бесконечных подтяжек, лицо, поджатые губы. «Ну, как тебе мой новый имидж?» Неожиданно эта вышедшая на тропу войны пантера заговорила со мной голосом Олеси. Шикарно! Ведь так и дубу дать можно. Как я мог забыть, что сам вчера приказал девушке в теле скелета учиться наносить гримму и заказал на утро срочную доставку пары профессиональных комплектов. Ведь вышло у нее очень и очень неплохо. Руки. Я потянулся и пощупал покрывающий их телесного цвета силикон холодные, но издалека уверен, никто ничего не заметит. Ага, я специально выбрала такой образ, чтобы скрыть недостатки мимики. Олеся молодец. Получается, это специально выбранный имидж, а не последствия недостатка опыта. Умный и рациональный подход. Кажется, я начинаю понимать, как мы с ней сошлись в прошлый раз. С глазами, правда, ничего не вышло. Девушка сняла очки и уставилась на меня пустыми глазницами с горящим в них зеленым огнем. «Если искусственное ставить, то я ничего не вижу, а других вариантов-то и нет». «Очки же ты надела», — успокоил я ее. «Для улицы такого варианта более чем достаточно. А глазки строить будешь потом, когда мы победим, все вспомним и вернем мне нормальное тело». Олеся дополнила мою речь, а я просто замолчал. И «Ведь точно, у нее, да и у Тенин, наверное, есть свои цели, свои желания». Надо будет обязательно с ними поговорить на эту тему. Буду хотя бы знать, как их убеждать в случае чего. Но сейчас уже пора спешить на работу. Оставив Олесю в номере, дожидаться наших запланированных на вечер похождений, я подхватил косу, позвал тень, и мы пошагали в сторону вокзала. Сейчас там наверняка уже заметили исчезновение скелета босса, так что нужно проверить, к каким последствиям это приведет». До места мы добрались без происшествий, а вот на проходной нас ждал сюрприз. «Валентин Петрович, спасибо за помощь, очень выручили вчера. Ключи, как и обещала, оставила на тумбочке». «Да не вопрос». На этот раз тень среагировала на обращение к себе, без лишних пауз. «А что за ключи?» Я тут же спросил вроде бы как у своего напарника, но при этом так, чтобы его воздыхательница тоже услышала. «От моей дачи». «Но, как я и говорила, никаких пьянок!» — быстро рявкнула она, а Петрович опять изобразил согласие. Судя по всему, у него вышло довольно убедительно. Женщина расслабилась, и мы, не оставляя ей шанса продолжить разговор, двинулись в сторону норы. «Ты же понимаешь, что это значит?» Я, не поворачивая головы, задал вопрос своей тени. «Настоящий Петрович, значит, он жив...» но почему-то предпочел спрятаться, а не вернуться к обычной жизни. И не только. Я сразу же согласился с основными тезисами, но решил их немного дополнить. Если он попросил об убежище Ольгу, я все-таки вспомнил имя нашей инспекторши, не опасаясь, что та признает в нем труп, значит, он знает о тебе. петрович этот момент явно не учел и тут же нахмурился. Ну да, неприятно, когда твоя тайна становится доступна неконтролируемым тобой лицам. Думаешь, вчера это он был? А вот теперь уже тень смогла меня удивить. Про эту сторону вопроса я почему-то не подумал. Да, с одной стороны, вчерашний вор был рыжим, в отличие от моего лысоватого напарника, но с другой, чтобы помешало лосату кого-то нанять? Все-таки думать вместе не так уж и плохо. По крайней мере, если вы именно что дополняете друг друга, а не устраиваете бессмысленные споры исключительно, чтобы потешить собственное самомнение. Неважно. Я отбросил все лишние мысли. В любом случае, сегодня вечером сначала проверим наши силы в сражении, зачистим одно белое пятно. Надо же понимать, на что мы способны. А потом сходим в гости, и там на месте уже во всем разберемся. Точно разберемся. Тень попыталась кровожадно оскалить зубы, но вышла лишь кривая ухмылка. Дэвид Джонс, миллиардер, филантроп и поставщик армии США «В том мире мой ученик звал меня Бо, и я был богом обмана. В этом же меня ничто не сдерживает. Я могу попытаться добиться чего угодно, надо только разблокировать свои силы». Увы, это оказалось не так просто. Спящая планета смогла возродить довольно опасных монстров, и попытка взять все нахрапом привела бы в лучшем случае лишь к глупой смерти. Мой главный конкурент, Медея, тоже это понимает, и поэтому вовсю использует местных жителей, как и я. Вот только мы выбрали немного разные пути. Она привела с собой союзников, чьи жизни и разум, как ей кажется, она контролирует. Я же не готов был так рисковать. И взял с собой вместо этого целый склад артефактов, спрятанный в личном плане. И кто в итоге оказался прав? Она, вынужденная одевать своих воинов в ширпотреб, создаваемый кузнецами-самоучками, или я, выкинувший на рынок жалкую сотню простейших клинков и купивший в итоге всех? Да и как могло быть иначе? Кто откажется, например, от замораживающего врагов меча? или копья, закаленного в крови дракона. Более того, мое личное клеймо, поставленное на каждой из переданных в чужие руки артефактов, никогда не даст повернуть их против меня. И главное, я всегда смогу их вернуть обратно. Последним, конечно, пока не стоит злоупотреблять. Впрочем, и у хозяйки ночи были хорошие решения. Например, ее идея прихватить с собой сильных монстров. Здесь уже вывести их потомство, приручить. И вот уже готовые верные петы для самых достойных воинов. Опять же полностью подконтрольные прежде всего только ей. Красивые решения и главное минимум риска. В отличие от людей монстры не предают. А еще, в отличие от человека, монстр никогда не станет разрушителем. Последним козырем теряющего самостоятельность мира. Тем, кто должен будет объединить всех наших врагов и повести их в битву против богов-захватчиков. Хочется верить, что я найду этого человека раньше, чем это произойдет. Жаль, что после всего не получится привлечь к этому делу кота. В том мире он был мне очень полезен.